Thank you. Глава четвёртая. Чешуйки в рыжей шерсти. Почти пилок. Гурский обещал не зря. Лето и в самом деле было бесконечным. Дни, как недели, недели, как месяцы. Были бесконечными и безлюдные пространства бугров, и в своей просторности, и в радостях, которые они дарили ребятам. Шурка с друзьями проводил там целые дни. Они открывали новые заколдованные места и таинственные подземелья. Но больше всего по-прежнему любили ложбину с паровозиком Кузей. Мелькали солнечные дождики, вставали над буграми радуги, выгорели от горячих лучей ребячие волосы. Шурка уже не обрастал, как прежде, и царапины его не зарастали моментально. Однако все равно зарастали быстро как на остальных. Иногда, особенно по вечерам, делалось грустно, даже тоскливо, потому что теперь он снова помнил все, даже название города, где жил раньше. Порой тоска делалась такой, что он плакал в подушку. Но даже сквозь эти слезы просачивалась радость от того, что есть лето, есть друзья, есть их страна. Защищенный от бед, почти сказочный пространство. Случалось, что покалывало сердце, и тогда опять вспоминались весы, и закрадывалась тревога. Не случится ли все-таки плохое, тогда, когда, в конце концов, наступит осень, и солнце войдет в зодиакальную зону весов. Может быть, Кимыч сказал правду, ведь игла в самом деле успела коснуться сердца. Но боль утихала, и Шурка начинал думать, что это пустяки. Разумеется, галактические корректоры никогда не врут, но Кимыч мог просто ошибиться. Да, игла коснулась. Ну что с того? Есть ветераны давней войны, которые до сих пор живут с осколком сердца, а тут слабенький укол. И все же однажды Шурка не выдержал, поделился тревогой с друзьями. «Пойдем со мной. Сказал Платон и повел его к своему знаменитому дяде. Профессор-кардиолог Звягинцев обследовал Шуркино сердце вдоль и поперек и сказал: Все в порядке, почти. Есть легкие шумы, чуть-чуть капризничает один клапан, но это, видимо, возрастное, пройдет. Живи и не бойся. И Шурка перестал бояться. Стало совсем хорошо. Женька всегда была как ласковая сестренка, и ни одна размолвка не омрачила их дружбу. Правда, было событие, которое внесло в эту летнюю жизнь печальную нотку. Мама и новый папа Кустика увезли его отдыхать к морю. Никто теперь не дразнил девчонок, не убегал с воплями от заслуженных щекоталок и не развлекал друзей подслушанными в космосе историями. Уезжая, Кустик утешал друзей и себя. «Это ведь всего на две недели». Две недели оказались громадным сроком. Кустик успел прислать два письма. Одно короткое, как приехали, какой чистый на пляжах под Калининградом песок и какие щекотательные волны гребешки. А второе... Вот отрывки из него. Один раз, когда я лежал с закрытыми глазами на песке, кверху животом, ко мне кто-то подошел и лизнул бок. Я заорал от щекотки и откатился, и увидел, что это щенок. Он испугался, но не убежал, только отскочил. Он был мокрый, стоял и смотрел на меня и махал хвостом, с которого летели брызги. Он был рыжий, с черным пятном на ухе. Ухо было, лопухастое. Конечно, мама и дядя Игорь, который ее муж, сперва говорили, что это безумие что невозможно вести собаку с собой в такую даль, через полстраны и даже через заграницу, через Литву. Нужны всякие разрешения и ветеранские справки. «Ветеринарские», — поправила Тина. «Вся перепутал. Кустище необразованное». Они лежали в тени паровозика Кузи, и Платон читал письмо вслух. «Вообще-то он складно пишет. Он точно будет писателем», — защитил Кустика Ник. А Шурка дернулся от нетерпения. «Что дальше-то? Про щенка?» «Ветеранские справки и специальный билет. И надо отдать щенка местным ребятам, если не найдется хозяин». «Ага, один такой щенок уже попал к ребятам», — не выдержал Ник. «Не все же ведь злодеи», — ступил из-за приморских мальчишек Женька. Платон глянул поверх листа. «Вы будете слушать или нет?» Местным ребятам, если найдется хозяин. Но я поднял такой рев, что содрогнулось вся балтийское побережье. Да, он точно будет русским классиком, как Лев Толстой. Балтийское побережье. Было ужасно стыдно реветь во всю мощь, да еще при посторонних. Но я же старался не для себя, а для Гриши Сапожкина.